Армия с боями продвигалась на запад, освобождая от фашистов города, села и веси, а за армией в виде титанического невода шли части МГБ. Ловится рыбка большая и маленькая. И рыбка, конечно, ловилась, причем целыми косяками, чем дальше, тем больше. В восточную Сибирь на бескрайний север потянулись тепловушки под конвоем. Их пассажиров ожидал ненасытный гулаг, попасть в который гораздо проще, чем вырваться». Вагонзате Соня пересекла лежащую в рынах страну. Этап насчитывал полтысячи человек. Камеры Красноярской пересыльной тюрьмы и без него оказались забиты. Как вагоны метро в час пик. Люди попадались разные. Хватало из зажиточных с виду, прыганных, очевидно, с запада». Блотные, это белая косточка лагерей, безнаказанно шерстили предателей, добывая себе на чефире водку, а тюремному начальству дорогие импортные шмотки. Пересыльная тюрьма работала по принципу гигантского насоса, проглатывая арестантов, чтобы протолкнуть на дальние пересылки согласно каким-то неведомым под грифом секретно планам. В этих мутных разношерстных потоках было запросто затеряться и пропасть. Что и произошло с Соней. Она сгинула навсегда. Нинку определили в детдом, и она росла там, ничем не отличаясь от тысяч других мальчиков и девочек, оставленных войной без родителей. Летом 44-го Шаров был сбит над польским городом Сандомир, благополучно посадил самолет на брюхо, но был накрыт артиллерией гитлеровцев. Поле прилегало к переднему краю. Пока он лежал в госпитале, советские войска перевалили Карпаты, заняв Румынию, Болгарию, Балтику, Белград, осадили Будапешт и угрожали Восточную Пруссию. Когда в январе 45 го полковник Шаров вернулся в строй, воздушные сражения развернулись в небе Германии. Немцы применили новейшие реактивные истребители, но ничто уже не могло спасти тысячелетний рейх. Война в Европе подошла к завершению. Поздней весной 45-го Нина Шарова переболела свинкой. Болеть протекало тяжело, с медикаментами обстояло не густо, рацион был убогим, а девочка сильно истощена. Только к июлю Нина пошла на поправку. Летом детей вывезли в пригород на оздоровление. В августе американцы, впервые в мировой истории применив ядерное оружие, стерли с лица земли Хиросиму и Нагасаки. Шаров с Викой прибыли в Москву. Полковника перевели в резерв. И Вика Семеновская, уволившись в запас, устроилась на работу в поликлинику. Они поселились на Садовом кольце ее родственников. Шаров изнывал от бездействия, чтобы не сидеть в четырех стенах, он уходил из квартиры с Викой, провожал бывшую фронтовую, а ныне гражданскую жену на службу, а затем бродил по городу. Не стояли погожие, хоть потихоньку холодало. В канун нового, 1946 года, Шаров получил назначение в Прикарпатский военный округ. Вика, как настоящая жена. Последовала за ним на Украину. Впрочем, переезд ее не обрадовал. Надо было в академию проситься. Они сидели в купе. Вагон покачивался на ходу, как шхуна. Время было к вечеру. Без лапы. Шаров вооружился щипцами, чтобы отломить кусок от слитка сахарина, похожего на небольшой сталактит. Тебе положи. Великовский без лапы обошелся. Вика жестом отклонила предложение. Великовский без мыла в задницу залезет, а я пас, извини. Просто ему на семью не наплевать. Шаров пожал плечами и, подумав о соне, принялся вращать ложкой в стакане. Кусок сахарина болтался на дне, растворимый, как кремень. Мало по гарнизонам намотались, Вика извлекла из дорожной сумки кольцо настоящей домашней колбасы. Ее запах кружил голову. Хоров потел руки, решив, что не время ссориться. Потянулся за беленькой. «Будет тебе, и так, считай, повезло. Кругом сокращение одни. Командармы корпусами командуют, комбыги полками. Я еще спасибо, говорят. Я ничем не лучше других. Это еще благо, что не в отставку. Зря ты себя недооцениваешь», — Вика поджала губы. «Окружающие это чувствуют и катаются на тебе». «Брось! Сиди теперь в Черновцах! Ха, что у них плохого? На себя плевать! Так хоть обо мне подумал! О моей диссертации, в конце концов!» Вика писала диссертацию, а рассчитывая защититься в следующем году. Не то, чтобы Шарову была безразлична будущая ученая степень гражданской жены, но он все чаще думал о Соне. «Не стоило ради меня идти на такие жертвы, Викуля! Осталось бы в Москве!» И эта твоя благодарность за все эти годы, мало того, что ты меня в дурацкое положение ставишь? Это был больной вопрос для обоих. Эра фронтовых жен канула вместе с войной. Статус. Пора было менять или оставаться. Вика последнего не хотела. Шаров толком не знал. Домашняя колбаса осталась нетронутой в окружении стаканов. Шаров зажмурился, прислушиваясь к стуку колес. Поздней весной 46-го года Вика Семеновская забеременела. «Значит, так-то мы быть!» — решил Шаров, и судьба, словно в насмешку, впервые принесла весточку о Соне. В первых числах июня Шаров был вызван к Ангиву. Они были старыми приятелями, еще с Курской дуги. В общем так Гриша не стал тянуть резину к Ангиву. люди военные, прямые. Есть информация, пытливый взгляд из-под кустистых боровей. О твоей сони Шаров задохнулся в глубоком трофейном кресле. О Соне. Шо, что ты молчишь? Ты погоди радоваться. Не понял. Осекся Шаров. Жива? Жива-то жива, Гриша. Но Камдив выложил историю ее падений, последовавшей за расплаты. Как пособница? «А вот так, Гриша, Камнив выудел из-под стола графин, наполнил граненые стаканы до краев. На-ка выпей!» Шаров проглотил водку, показавшуюся сгоряча водой. «То такое дело!» — подался вперед Камнив. «Информация из особого отдела армии пришла. Свояк там сидит. Мы с ним так определились, чтобы эту беду в папку и под сукно. Понял меня?» Шаров опустил глаза. Ты вроде с женщиной проживаешь. Шаров густо покраснел. Вот так и женись. Понял? врач? Награды правительственные. Генерал хлопнул Шарова по плечу. Женись давай, точка. А то развел в полку. Черт знает что. А дочки моей есть у твоего особиста сведения? Спросил Шаров хрипло. В горле пересохло. Генерал смирил его взглядом. Давай еще выпьем. Это не ответ, Ваня. Не ответ. Согласился генерал и потер за грива. «Жива твоя Нинка, но я б тебе не советовал». «Где она?» — перебил Шаров. «В детском доме. Где еще?» Генерал протянул сложенный пополам лист бумаги. «Вот адрес. Заранее выписал. А насчет женитьбы?» «Я серьезно». «Я вроде женат», — проговорил Шаров мрачно. «Была война. Делая ударение на каждом слове, проговорил комдив. Понял, да?» Люди погибали, пропадали без вести, без счету. Ты понял меня? Шаров сунул бумажку с адресом в карман. Генерал, проследив за его движениями, вздохнул, понимающий и невесело. Тут из академии разнарядка пришла. Два места на дивизию. Сам понимаешь, самых из самых приказано. Я сразу тебя наметил. Так что ты взвесь хорошенько, на голову. А то ведь как получается, можно одну запись в личное дело сделать, а можно другую. Тебе выбирать. В середине лета Григорий и Вика расписались. Новоиспеченная супруга предпочла оставить девичью фамилию. Хоров возражать не стал. Свадьбу отметили по-домашнему, в узком кругу. Приглашенный в качестве почетного гостя комдив порадовал молодых царским подарком. «Давай, Григорий, полк. В Москву поедешь? В Академию? Во как!» Перед самым отъездом Шаров выхлопотал командировку в Киев. Так, по крайней мере, гласила надпись в проездных документах. И Вика хотела составить ему компанию, но полковник решительно отказал, вследствие чего они потом долго не разговаривали. Чем занимался в Киеве Шаров, не задержавший в штабе округа и получаса, в точности неизвестно. Вернувшись черновцы морщнее от тучи, он без проблем сдал полк, распрощался со слушальцами и отбыл с супругой в Москву учиться в Академии имени Фронзе. Витин животик, заметно округлившийся, выпирал из-под летнего платья. Вика была довольна, в Москве у нее было полно подруг среди медиков, да и вообще в столице рожать спокойнее. Шаров держался подчеркнуто ласково. Хоть ходил, как в воду опущенный, Вика его не донимала, Вика прикидывалась слепой.